Я выпил свой чай и вышел на качающуюся палубу. Видимость ухудшалась. Напрягая глаза, я вгляделся в свинцовый сумрак, но рассмотрел лишь вздымавшиеся вокруг нас серые волны, изорванные шквальным ветром. Время от времени гребень волны ударял в планшир, и судно окутывало водяная пыль. Берт вышел из рубки и присоединился ко мне. «Как ты думаешь, мы с ним...» «Не разменемся?» — спросил он. «Не знаю?» — я взглянул на часы. Время близилось к часу. «Возможно, тут трудно рассчитать поправку на дрейф». «Ну и холодрыга, Господи!» — сказал Дэр. «Если хочешь, у меня есть отличное жаркое. Эй, маг! Старая бедолага!» — воскликнул он, когда шотландец выбрался из-под палубы и задрал нос, принюхиваясь к погоде, словно ищейка, Вышучая из своей конуры. Он сегодня все утро скулил насчет ревматизма. «Да, буря наседает», — отозвался Мэкферсон и засмеялся. «Погоди, скоро тебе не до жаркова будет». Внезапно Берт схватил меня за руку. «Джим, гляди! Что это там? Прямо по курсу. Иди сюда. Это тебе из-за Кливера не видать». Он отащил меня на несколько шагов в сторону. Прямо перед нами, приблизительно в миле от яхты, море бурлило и дыбилось, как во время быстрого прилива. Я позвал Дженни, но она и сама все видела. «Меняю курс!» — закричала она. «Господи!» — воскликнул Дерт. «Вы только посмотрите на эти буруны!» Огромный лоскут белой пены покрывала рваную поверхность моря. Ветер сдувал с нее водяную пыль, которая серой завесой стояла в воздухе. Теперь я понял, что перед нами рифы. «Полундра!» — крикнул я Берту, В тот же миг Айлен Морс свалилась на другой галс, и мы пошли точно на восток. Вода захлестнула планшир левого борта, а ветер ударил вправый. Рифы остались слева, и внезапно позади пенного пятна зарванным зарваным занавесом метущейся водяной пыли На мгновение показалась зловещая черная масса. «Ты видел?» — спросил Дарт. «Да!» — крикнул я. «Это скала Мэддена». Исчезла. Накрыла брызгами, будто простыней. «Нет, вот она, гляди!» Я выпрямился и посмотрел в ту сторону, куда указала его простертая рука. На мгновение ветер отнес водяную завесу прочь. Огромная скала вздымалась над морем. У подножия отвесных утесов, досягавших высоту нескольких сотен футов, бурлила и пенилась вода. Большая волна с курчавым гребнем ударила в скалу, и вверх взметнулся белый водяной столб, как от взрыва глубинной бомбы. Ветер подхватил брызги, окутал ими скалу, и все исчезло за завесой свинцово-серого тумана. Опять скрылась. Видел, как в нее ударила волна. По-моему, нас крепко накололи. Разве тут выбросишь судно на берег? Потрясение, которое я испытал при виде этого зрелища, было сродни удару ниже пояса. Я совершенно обессилил. Тут не уцелеть никакому судно, а ведь сегодняшний день считается относительно спокойным для этих мест. Что же тут творится во время настоящей бури? Я подумал о преследовавшем нас шторме. «Оставайтесь здесь оба», — велел я Маку и Дарту, — «и следите за рифами. Пойду сменю Дженни за штурвалом». «Ладно», — отозвался Мак, — «и скажите, мисс Дженни, что надо выбираться отсюда, пока мы еще видим, куда плывем». Я вошел в рубку, Дженни стояла в напряженной позе, упираясь в палубу широко, расставленными ногами и прижимаясь к штурвалу. Ее подбородок был чуть вздернут. «Передохни», — сказал я. Дженни отдала мне штурвал и взяла судовой журнал. «Пожалуй, это скала Меддона? сомнением спросила она. «Должно быть». Кивнув, она записала. «Понедельник, 29 апреля, час 26 пополудни, увидела скалу меддона Ветер усиливается, ожидается шторм. Я вновь мельком заметил скалу сквозь козырек». Она была гладкой и черной, как тюленья спина, и имела клинообразную форму. На западной оконечности над морем выселись отвесные утесы, а восточные сколы были пологими. Мы шли вдоль южной оконечности острова. По-моему, до него оставалось мили три. Во всяком случае, до ближайших рифов было больше мили. Ну, может быть, две. «Что, если подойти ближе?» — спросил я. Маг волнуется из-за погоды, он прав. По-моему, надо приблизиться к рифам. Насколько возможно пройти вдоль и убираться на восток, если не сумеем найти эту брешь, или она окажется непроходимой. Очутившись полумиля от кипящего прибоя, мы снова свернули и пошли вдоль рифов на восток. Теперь мы были прямо против острова и могли без труда разглядеть его. Почему его назвали «Скалой Меддана одному богу ведомо? Я бы окрестил его остров Кит, потому что он напоминал кита очертаниями. Похожая на молоток голова с обрубленным носом смотрела на запад. Шум ветра не мог заглушить нескончаемый громоподобный рев прибоя возле рифов. Видимость немного улучшилась, и мы разглядели их. Рифы тянулись параллельно берегу острова, и уходили далеко на восток. Никогда прежде не видывал я такого зловещего моря. Камни, которые образовывали эти рифы, казались довольно высокими. Возможно, они возникли здесь в результате какого-то сдвига земной коры. Взяв бинокль, я осмотрел сам остров. Он был совершенно гладкий, как будто его уже миллион лет полировали льды и море. Ну и жуть! — проговорил Берт, входя в рубку. «Можно я в бинокль посмотрю?» Я потянул ему бинокль. «Через час-другой стемнеет», — пробормотал Берт. «Может, послушаемся мака? Тут ведь не круглый пруд. На якоре не заночуешь?» Он поднес биноклью глазами и вдруг напрягся. «Эй, что это там вдалеке?» «Скала?» «Какая-то она квадратная, черная...» «Взгляни сам», — и он передал мне бинокль. он там, где склон уходит в воду». Я сразу же разглядел ее. Она торчала у пологой оконечности острова и была похожа на хвост кита. «Это не скала», — сказал я. «Иначе она была бы такая же гладкая, как и все остальное на острове». Внезапно я понял, что это такое. «Господи, труба!» — вскричал я, сунув бинокль в руки Дженни, хватаясь за штурвал. Это верхушка трубы Триколы. Она с той стороны пологового уступа. На какое-то время мы позабыли о надвигающемся шторме и о том, что оставаться здесь опасно. По мере нашего продвижения вдоль рифов черный квадрат удлинялся, принимая форму трубы. Мы разволновались. Вскоре показались одна из мачты краешек надстройки. Невероятно, на факт. Трикола здесь, это несомненно.